Глава пятая. Рука светлейшего с пистолетом взлетела вверх и застыла на мгновение. Мишень нечетко смотрелась на фоне оголенной березовой рощи, но времени на корректировку Балахнин себе не давал. Палец нажал на курок. Семь выстрелов из тяжелого скифа один за другим без перерыва разорвали тишину нахохлившегося от сырого туманного утра леса. Князь опустил руку и отдал пистолет подоспевшему помощнику, который тут же перезарядил оружие. Другой ассистент торопливо менял мишень. Дал отмашку, что все готово, а сам порскнул в бок за небольшой холмик, где пережидал опасную для себя забаву хозяина. Снова прогремела серия выстрелов. «Пожалуй, достаточно», — кивнул князь. Скиф перекочевал в кобуру помощника, а сам светлейший тяжелый поступью направился к походному столику, на котором уже исходили ароматно-тягучим запахом шашлыки, светились янтарем бутылки с коньяком, А различная закуска, начиная с салатов и заканчивая сочной бужениной, только ждала, когда четверо собравшихся на пикник людей примутся оценивать ее вкусовые качества. Суетившийся возле столика молодой парень из свиты князя Балахнина разлил по хрустальным стопкам коньяк и отскочил в сторону. Для прислуги будет свой стол, попозже, когда знатные гости, насытившись, пойдут гулять с ружьями по лесу. Пришла пора пострелять рябчиков. Князь Балахнин не случайно собрал на природе своих верных подвижников и соратников. Вот известный в столичных кругах барон Абрамов, владелец частных оружейных фабрик от Ростова до Новгорода, сам инженер-конструктор, повеса и ловелас. В свои 50 лет до сих пор охочи до молодых красивых дам, и это несмотря на прелестную 25-летнюю жену, третью по счету, кстати, и десяток отпрысков от нескольких браков. Стоит, сытый посматривает на великолепие начинающегося дня и поглаживает короткую бородку. Тут же отирается Николай Кириллович Романов, еще один недовольный властью клана Меньшиковых. Еще бы, после смерти Петра Алексеевича ведущая боярская партия Алексашки Меньшикова, деревенщины, вылезшие из Паскони в Дворяне, прознала про темные делишки этого рода, дескать, якшали с западниками, с англосаксами. Вскрылись их тайные связи во времена смуты, когда Рюриковичи испихивали с трона. Заговором запахло. Вот Меншиков и засуетился, подложное завещание предъявил Сенату и Кабинету. Поверили упыри. Романовых в опалу, в дальние края, на подножный корм. Петра Алексеевича не стали дискредитировать, так как много пользы принес России, а вот с его родственниками поступили сурово. Ладно, никого не казнили. Только в 1880 году высочайшим повелением Михаила II Меньшикова все Романовы были прощены и получили возможность вернуться в свои имения. Даже в столице разрешили селиться, но без права появления в императорском дворце. С тех пор и скрежещут зубами по углам. Для Балахнина такой союзник весьма кстати, подходит по всем статьям. Род небогатый, но под вассалитет клана Алексея Изотовича пошел охотно, не стал корчить из себя не весь что. Третий собеседник с живым интересом посмотрел то на столик, то на самого князя, словно хотел показать, что пора давать сигнал для начала трапезы. Карпович Леонид Яковлевич, хитрый делец, занимает пост помощника министра по внешней торговле. Аристократ с купеческими повадками замашками. Да уж, компания разношерстная, но объединенная одной идеей – сменой династического правления. Пусть не сегодня, не через пять лет, но однажды это произойдет. У Балахнина есть дети, у его верной креатуры тоже хватает наследников. Они продолжат курс, начатый еще дедами. Балахнин поднял стопку и полной грудью вдохнул пьянящий прозрачный воздух, пахнувший дымком и прелью гниющих листьев. — Давайте за прекрасный денек, братья, — сказал он. — Дай нам, творец, удачной охоты. Может, кабана выгоним. Пошли за рябчиками, вернемся с матером. Мужчины засмеялись и опрокинули в себя содержимое стопок. Чинно закусили. Пошел обыкновенный и легкий треп о жизни, о детях, об охоте, который плавно перерастал в обсуждение животрепещущих вопросов, тесно связанных с интересами их родов. На медне прошли переговоры между торговыми представительствами России и азиатскими компаниями, проживав кусок шашлыка, сказал Карпович. Сверху идут какие-то странные поручения. Свернуть активность на маньчжурском направлении и сократить товарооборот с китайцами. А вот скорее Индия и японии наоборот, договориться о совместных привилегиях. Война намечается никак, полюбопытствовал Балахнин, аккуратно снимая с буженины веточку укропа. Он знал о натянутых отношениях русского кабинета с канцелярией Цинго, и у него были данные другого характера, просто проверял интуицию Карповича. Будем драться с хунхузами, а китайцев просим не вмешиваться? Бес их там разберет, раздраженно ответил Леонид Яковлевич, самолично разливая коньяк. У меня с манжурами по текстилю хорошая прибыль, в свой карман и казну идет. Но не будет же император сам рубить сук, на котором сидит. назарский текстиль не хуже, заметил Абрамов. Чего ты за тридевять земель поперся? Мне с Назаром не с руки конкурировать, поморщился Карпович. Он по своим каналам мошну набивает. А что мне со стариком бодаться? Помрет скоро, подгребем под себя всю империю. Губуту то закатай, Леня", добродушно произнес Балахнин. «У него, кажется, наследник объявился». «С чего вдруг?» – удивился Романов, занюхивая лимончиком очередную порцию коньяка. «Где он нашел такого дурачка, который с кицерами потом бодаться будет?» «Кицерам хана», – авторитетно заявил Абрамов. «Их сейчас трясут, как переспелую грушу. Влезли куда не надо. Меньше кого такого не прощают». «Да, барон сделал большую глупость в своей жизни», – подтвердил Балахнин. «Но, думаю, обойдется публичной поркой и снятием шкурки». А потом он же не мог заглянуть в башку своему холопу да еще волхву. Вот за это и ответит, кивнул Абрамов. А что с наследником? Вернулся к разговору Романов. Он был младше всех стоявших возле стола мужчин, хотя его возраст приближался к 50, и понимал, что матерость достигается не за счет прожитых лет, а умением встроиться в общество и только одним словом пробивать собственные прожекты. Романов Николай Кириллович к таким людям не принадлежал, но догадывался, что его привлекли в эту группу не случайно. Знатные фамилии – это флаг любого движения. Прикрываясь его именем, оппозиционеры хотят свалить династию Меншиковых, а что будет дальше, одному Творцу известно. Но даже ради этих моментов стоит сыграть в рулетку. Нашелся наследник, Балахнин усмехнулся и кивнул Карповичу, чтобы тот разливал, не дожидаясь помощников. Ну, их пусть стоят за спиной и не мешают разговору. Слухи ползут, что по главной линии правнук отыскался. Карпович так и замер с куском шашлыка возле рта. Остальные оказались более сдержанными, но и то с любопытством смотрели на светлейшего, ожидая от него продолжения. «Это какой правнук? Откуда? Неужели Валька отыскалась с отпрыском?» усмехнулся Романов. «Помнится, она же сбежала из дома подальше от патриарха. Дед не разрешал ей выходить замуж за какого-то худого дворянчика». «Валентина погибла на Амуре», – пошевелил бровями Балахнина. «Это я точно знаю. Просто Назаров долго скрывал ее смерть от общества. А вот кицеры, кажется, приложили к этому руку. Косвен, конечно. Я разговаривал как-то с бароном, а тот в припадке раскаяния обронил жуткое признание. Языком болтать себе на погибель я не хотел, а вот и молчал». «Ну и хрень», – просипел Карпович, откладывая шашлык и твердой рукой разливая коньяк по третьему кругу. — Не знал, не знал, Алексей зотович но ты выше нас летаешь, о чем там говорят, знаешь поболее. Жаль девку. — Вологодский отшельник та еще бестия, — усмехнулся Абрамов, — водил кит за нас долгие годы и выписывал таки наследника своей империи. Мальчишке только 18 лет скоро исполнится, но поговаривают сильный волхв. — Кто поговаривает? — В коллегии иерархов шепотки ползут, — пояснил князь Балахнин и строго взглянул на собеседника. — Иногда они выползают из четырех стен и идут дальше гулять. Неважно, Петр Дмитриевич, как я получил эти данные. Вырисовывается нехорошая картина по нашему делу. «Да чем может угрожать какой-то мальчиш к нашему проекту?» – удивился слегка захмелевший Карпович. «Летает по своей траектории, нас не знает». «Еще не поняли?» – неожиданно разозлился Балахнин. «Кицар ходил под великим князем Константином, а когда запахло жареным, тот сразу же слил своего холопа». «Чуть дочку не потерял. Меня исправно информируют, знают, в чем дело. Кто спас княжну Тамару?» Все пожали плечами. Они же не так осведомлены, как уважаемый Алексей Изотович. И лишнее слово всегда идет в зачет. Пусть сам выскажется, если уверен в собственной непогрешимости. Шепоток-то ползет, что какой-то молодой Волхов приложил руку к ее спасению, а Меньшиков подсуетился и берет под свою протекцию парня. «Значит, Назарова скоро будут в фаворе у дворца. «Так это что выходит? Правнук Назарова есть тут волк?» – поразинул род Карпович. «Информация не проверена, но она может подтвердиться», – выдохнул светлевший, влив в себя коньяк. «Тогда Константин Михайлович может провернуть еще одну хитрость. Он просто женит Назарова на одной из своих дочерей, и все». «Что?» – хохотнул Абрамов. «Раз он не идет на сближение со знатными родами вроде наших, найдет других женихов из низовых дворян, хочет породу портить его дело». — Молодой Назаров, обладатель полной силы, Болваны, хряснул стопкой по столу Балахнин. — А княжна Тамара Берегиня? Карпович витиевато выругался. Он сразу сообразил, куда может подуть ветер перемен. Новые лица в кругу клана Меньшиковых обязательно изменят ситуацию на политическом небосклоне. Назаровский клан всегда был осторожным и близко к императорской семье не приближался. Значит, пришло время пересмотреть баланс сил. «Ну, теперь к Косте вообще не подступится», — высказал он общее мнение. «До этого отшивал всех кандидатов мужья своей дочери. Сейчас и вовсе нос задерет». «Когда она стала берегиней?» — недоверчиво спросил Романов. «То мне неведомо. Такие вещи весьма интимны не выходят за пределы узкого круга посвященных». «После второй инициации», — буркнул остывший Балахнин. «Давайте-ка, уважаемые бояре, пройдемся по лесу, проветримся. Коньячок выйдет заодно. Ружье тащите». Это он крикнул своим помощникам, молчаливо торчавшим за спиной. Те бросились исполнять приказания. Остальные гости взяли свои дробовики и карабины и, растянувшись по пожухлой стерне, пошли к опушке. Балахнин рассуждал. «Великий князь Константин будет всеми силами подтягивать к себе людей, способных защитить его на обычном, бытовом уровне. У него хватает сил справиться со всеми нами, не напрягаясь. А вот с бойцами нехватка». Если молодой Назаров действительно так силен, надо к нему присмотреться и перетянуть на свою сторону. У тебя же, Леонид Яковлевич, есть дочь, коровесница княжны Тамары. — Я не хочу лезть в это дело, — хмур ответил Карпович, думая о чем-то своем и на ходу подбрасывая носком сапога листья. — И не надо, — добродушно произнес Балахнин. — Никто не толкает тебя на родство с Назаровыми. Надо наносить удары туда, где места слабые. Дискредитировать семейство среднего Меньшикова перед мальчишкой — один из приемов. Можно во всей красе показать, каков на самом деле Константин Михайлович, обрисовать его роль в давлении на клан Назаровых в прошлом. Кицер – это обманка. Истинный игрок сейчас покровительствует молодому волхву, берет его под свое крыло. Назаров, кстати, поступает в высшую военную академию. Там же, кажется, Бертинев Васька будет учиться. Да, подтвердил Романов, я недавно имел встречу с его матушкой. Нина Григорьевна весьма рада такому решению. Наконец-то Аболтус взялся за ум. Князь незаметно для других улыбнулся. В его голове уже зрели комбинации, которые помогут пошатнуть власть Меншиковых. Начинать надо с основания, чтобы массивная постройка не рухнула в одночасье, но в любом случае когда-то развалится. Камешек за камешком. Времени достаточно.